Глава одиннадцатая. Дорогие дамы, надеюсь, вы одеты? Голос нашей новой знакомой заполняет номер, а затем она обращается к кому-то еще. Ну что вы там мнетесь? Заводите свою конструкцию. В следующий миг перед нашими изумленными глазами оказался большой передвижной стол, заставленный всевозможными угощениями. Его вкатила увесистая женщина с блестящим значком на груди «Шеф-повар». Именно шаги этой женщины я восприняла как чьи-то иные, те, что внушают в меня неподдельный страх. Если бы не дело отца, я никогда бы не согласилась на такое путешествие». «Это все нам?» — Лена вновь перебивает мои мысли, вихрем проносясь к столу, ставшему посредине гостиной комнаты. «Приятного аппетита, дорогие гости нашего отеля!» широкой улыбкой на лице, проговаривает на русском, но с небольшим акцентом женщина. И я, чуть было, не приняла ее за шейха. Как странно. Вместо того, чтобы отпустить ситуацию и начать наслаждаться своим путешествием, я покрываюсь мелкой дрожью от одной мысли в сторону шейха. Скорее бы папа решил дела и оказался здесь. Только его появление позволит насладиться этой поездкой. Все самое лучшее и свежее. Шеф-повар горделиво презентует нам свои кулинарные шедевры. В какой-то момент я уловила смятение. Все ли в этом отеле удостоены такой привилегии, чтобы сам шеф-повар спустился и презентовал свою изысканную кухню? Удивительно! После бесчетного количества раз пожеланий о чем-то приятном женщина оставила нас. ценните это внимание, никто более не удостоен», подмечает наше удивление на лицах халифа «Вот какая вы ценность здесь. Собственно, я здесь, чтобы напомнить вам об этом». Женщина подходит к столу и легким движением руки снимает серебристую крышку с большой тарелки поставленный прямо посредине стола как главное блюдо. От нетерпения и предвкушения увидеть там нечто невероятное, Лена жадно сглатывает слюну. А вот и главный шедевр, оглашает помощница слуг, приковывая наши взгляды к поверхности тарелки. Каково было наше удивление увидеть два больших конверта, украшенных золотыми цветами. Это съедобно? Изумилась Лена, протягивая руку к этому необычному, но интересному сюрпризу. «Я что-то слышала за молекулярную кухню, съедобные листики бумаги. Я в шоке!» «Моя госпожа, не пугайте меня!» — рассмеялась Алифа. «Не пробуйте на вкус, это не то, чем кажется. Это ваше приглашение на торжество, которое состоится буквально через несколько часов». «Как все официально!» Лена схватила конверты и закружилась с ними по всей комнате, прижимая заветные бумаги груди. «К нам будто пришла настоящая фея крестная, желая подготовить нас к самому невероятному событию в нашей жизни. Только одно «но» — мне это совсем не нужно. Я здесь, чтобы полюбоваться городом, насладиться дуновением теплого ветра». — Спасибо за приглашение, но мы останемся здесь, — возражаю я, потянувшись к стакану с водой. Я, наконец-то, набралась смелости сказать слово «против» и тут же ощутила сухость в горле. — Госпожа Елизавета, не спешите с такими громкими заявлениями! Алифа смотрит на меня улыбающимися глазами. — Как мне кажется, ваша подруга — совершенно иного мнения. — А как же компромисс? Вот именно, Лиза, ты не услышала мое мнение, а я желаю пойти. Такого шанса, может быть, никогда в жизни и не появится. Верный ответ, госпожа моя, тут же подхватила помощница, продолжая разжигать мятежность в сердце моей подруги. Такой шанс выпадает очень редко. Кто-то только может мечтать об этом. Кстати, как вам ваше платье? У меня нет слов. Какое оно красивое! Хочу поскорее примерить. Я помогу вам создать прически и сделать макияж. На этом празднестве вы будете выглядеть ослепительнее всех. Я не иду, вставляя фразу, заставляя стрепенуться говоривших. Мы никого здесь не знаем. Мой отец приедет только завтра утром. Вот мы вместе куда-нибудь исходим. Он приезжает завтра, а праздник сегодня. Я не хочу просидеть целый день в номере. Я упросила деньги на второй билет со слезами на глазах. Лена обостряет ситуацию, топнув ногой совсем как маленькая. Но я вновь пытаюсь возразить, но разбушевавшуюся подругу едва ли можно уже остановить. Мои родители – небогатые люди. Они, скрипя зубами, выделили для меня деньги на обратный рейс. Полную стоимость поездки им никогда не потянуть, как и мне самой. Я не собираюсь в единственный свой мини-отпуск торчать в четырех стенах и наслаждаться видом из окна. Госпожа говорит правильные вещи, — поддерживает слова Лены, наша помощница. Поешьте и обдумайте все на сытый желудок. Я все обдумала, с тобой или без тебя, но я пойду на этот праздник, и мне очень жаль что из-за своих тараканов в голове ты отказываешься от этого, громко заявила Лена, переключая свое внимание на содержание стола. Если бы она только знала, какую роль мне отвели на этом мероприятии, сопровождающая шейха, что может быть ужаснее, десятки глаз обратят на меня внимание и подумают обо мне не весь что. Как я могу пойти с человеком, которого почти не знаю. Судя по тому, как Яра желает там оказаться Лена, решение уже принято. Мне ничего не остается, как подчиниться ее воле. Мы обещали, что не оставим друг друга и будем держаться вместе. Главное потом не пожалеть об этом. Наступая себе на горло, отвечаю я на вопросительные взгляды, которые только и ждали реплики от меня. Никогда! «Я сделаю все, чтобы все прошло великолепно!» Алифа метнулась в входной двери, возвращаясь обратно с большим чемоданом. «Пожалуй, начнем готовить принцесс к торжеству!» Щелчок крышки и в нос ударяют различные ароматы, исходящие от немыслимого количества бьюти-штучек. Лена, она чуть ли не закричала на весь номер, переполняемый диким восторгом. «И на что я только подписалась!» Надеюсь, что я не пожалею об этом. Взмах кистей, шум от фена, десятки ароматов, заставляющих голову кружиться. Я не могу поверить своим глазам! Цокая каблуками, Лена подходит к большому зеркалу, наслаждаясь своим новым образом. А она действительно прекрасна. Я никогда прежде не видела ее столь эффектной и привлекательной. Даже на выпускном она не была столь очаровательна. Да, руки нашей помощницы весьма искусны в своем деле. А что касается меня, мне страшно увидеть свое отражение. Мне почему-то кажется, что там я увижу совершенно чуждую мне Лизу, которую даже собственный отец не в состоянии будет узнать. — Лиза, ну ты вообще... — охрипнувшим голосом обращается ко мне подруга. Мне кажется, это лучший комплимент моей работе. Горделиво отзывается Алифа, подводя меня к зеркалу. Только взгляните на себя. Вы покорите сегодняшнее мероприятие своей красотой. Шейх потеряет дар речи, увидев вас. Что? Шейх? Господин Мурат? Он увидит меня такой, затаив дыхание, будто собственное отражение меня укусит. Я делаю шаг вперёд. А вот и момент истины.